Девочка отвела взгляд и приготовилась к тому, что должно было за этим последовать. «Ах ты, привередливая маленькая дрянь!» — рассердилась мать. «Почему ты не берешь пример с брата и сестры?» Дэнни хранила молчание, стойко выдерживая самодовольные взгляды младших. «Выходи из-за стола!» — велела мать раздраженно. «Ты действуешь мне на нервы. Вступай в свою комнату!» Дэнни в молчании встала, вышла из кухни, и поплелась по лестнице наверх. «А когда придет твоя тетушка Роуз, не смей показываться ей на глаза с таким угрюмым видом», долетела до нее предостережение матери. «Дэнни никогда не доедает свой обед, правда, мама», донес из кухни голос Ребекки. «Заткнись, Ребекка», было сказано той в ответ. На самом деле мать не была ее настоящей мамой. Дэнни знала это, сколько себя помнила. Но мать не всегда была такой, В ранних воспоминаниях Дэнни запечатлелись более счастливые времена. Тогда в доме был мужчина, она звала его папой. Он был добр к детям, особенно к Дэнни. Но однажды он исчез. Дэнни много раз спрашивала, где ее отец, однако прямого ответа не получала. Ей оставалось делать собственные выводы из обрывков подслушанных взрослых разговоров, которые не предназначались для ее ушей. Разговоров о вещах мало для нее понятных. Дэнни открыла дверь в свою спальню. Двое других детей жили в одной комнате, но не ради ее удобства, и она хорошо об этом знала. Просто Ребекка скорее предпочитала делить комнату с братом. Их спальня была большой и красивой, в отличие от комнатенки Дэнни, где с трудом умещались узкая кровать и старый комод. Но Дэнни не возражала. Здесь никто ее не тревожил. Это было единственное ее убежище, место, где она могла побыть в одиночестве. Она села на постель с ногами, обхватив колени и прислонилась к стене. Обои были розовыми, их наклеил отец перед тем, как уйти. И теперь они немного засалились, а в одном углу даже отстали от стены. Но говорить об этом матери не имело никакого смысла. Как о той неприятности, что произошла с ней сегодня в школе. Мать только накричит на нее. Уж лучше помалкивать. Она услышала, как внизу в гостиной включили телевизор. Да не хотелось бы спуститься и посмотреть его со всеми, но она не решилась. Только не теперь, когда мать в таком настроении. Намного лучше усвоила она довольствоваться своей компанией. Она засунула большой палец в рот, закрыла глаза и стала себя убаюкивать. Скоро наступит время сна. Время сна она любила. Когда везде гасили свет она оказывалась в своем маленьком мирке и воображала, что все гораздо лучше, чем есть на самом деле. В действительности же, как она знала, дела обстояли как нельзя хуже. Несколько месяцев назад мать впервые заговорила о том, что не хочет, чтобы Дэнни жила вместе с ней и двумя другими детьми. Эти слова чеканились в голове девочки, как никакие другие. Вначале она убеждала себя, что это была просто шутка, что мама ничего такого не имела в виду, но та продолжала повторять это в минуты гнева, и Дэнни постепенно теряла уверенность. Приход социального работника убедил ее, что слова матери не были пустым звуком. Милая молодая женщина по имени Кейт пришла поговорить с мамой, а потом с самой Дэнни. Взрослые не знали, что Дэнни подслушивала их разговор, не знали, что она слышала, как мать просила эту женщину забрать приемную дочь. «Мне с ней уже не справиться», — жаловалась мать, — Она отбилась от рук, дерется с другими детьми, задирает брата и сестру. Дэнни часто заморгала. Она не узнавала себя в этом описании, но девочка понимала, что ей придется здорово потрудиться, чтобы мама расхотела от нее избавляться. Это было очень-очень трудно. Казалось, Дэнни не в состоянии сделать что-либо правильно, абсолютно ничего. На нее всегда кричали, всегда жаловались. Однажды мама даже ударила ее. Несильно, но достаточно для того, чтобы на глазах выступили слезы, которые всегда, только еще больше бесили мать. От одной лишь мысли об этом хотелось плакать. Из горестных размышлений ее вырвал дверной звонок и сосущее чувство под ложечкой. Это должно быть тетушка Роуз. Дэнни не знала, что и делать. Если она останется в спальне, ее отругают, назовут нелюдимой, спуститься вниз, придерутся к чему-нибудь еще. Несколько минут Дэнни сидела тихо, парализованная нерешительностью, затем все-таки набралась смелости покинуть свое убежище и спуститься. Она прихватила с собой маленького пурпурного с голубым медвежонка, единственную игрушку, которая принадлежала ей с младенчества, теперь уже грязную, потрепанную, но любимую все так же глубоко, и двинулась вниз по лестнице. Сначала никто не заметил, как она появилась на пороге гостиной.